Книга восьмая. Удар рикошетом. Глава первая. В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы? Светала. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз. Однако бессонница ее была полна радостных видений. Под утро она заснула. Воспользовавшись этим, сестра Симплиция ни на шаг не отходившая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренним мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула. Перед ней стоял господин Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно. «Как это вы, господин мэр?» — воскликнула она. Он спросил в полголоса, «Как здоровье этой бедной женщины?» «Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядком напугала нас». И тут сестра рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фонтине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что господин мэр уехал в Монформель за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать господина мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда. — Это хорошо, — сказал он. — Вы правильно поступили, что не разуверяли ее? — Да, господин мэр, — продолжала сестра. — Но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного без ребенка? Он задумался. — Бог наставит нас, — сказал он. — Однако нельзя же солгать. — прошептала сестра. В комнате стало совсем светло. Лицо господина Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза. «О, Боже!» — вскричала она. «Что это с вами случилось, суды? Ваши волосы совсем побелели?» «Побелели?» — повторил он. У сестры Симплиции не было зеркала. Она порылась в сумке с инструментами — и вынула оттуда зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Господин Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал «в самом деле». Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо, думая о другом. От всего этого на сестру пахнуло чем-то леденящим и неведомым. Он спросил «Можно мне повидать ее?» «А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком?» — произнесла сестра, с трудом решившись на такой вопрос. «Непременно. Но на это понадобится не менее двух, а то и трех дней. «Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, — робко продолжала сестра, — то она так и не узнала бы, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного». А когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко лжи. Господин Мадлен задумался, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью. «Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться». Монахиня, видимо, не заметила этого, может быть, придававшего словам мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос. — Она спит, но раз это нужно, господин мэр, войдите к ней. Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную. Затем вошел в комнату, где лежала Фонтина, подошел к кровати и приоткрыл полок. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздирающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну. Щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало, словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее, сейчас никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть. Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок. Она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу. Некоторое время Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как два месяца назад в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что и тогда. Она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а волосы Мадлена совсем побелели. Сестра не вошла к Фантине, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании. Вдруг Фантина открыла глаза, увидела его и сказала, совершенно спокойной и с улыбкой, а Козетта...